Голова 29. «20 часов 50 минут, 12 апреля 2008 года. Кама поселения Рычина». Хрущев громко выругался, насколько громко позволяла ему это сделать конспирация. Светлана только посмеивалась, таща за собой свернутую резиновую лодку и два мешка. Медик нес удочки и сеть, которая, собственно, и запуталась в непролазных кустах, создавая ему жуткие неудобства. Наконец они выбрались из леса, и девушка уверенно двинулась в сторону темнеющего хутора. Дежурил скороходов. Он сначала направил на подходивших калашников, а затем узнал их. Мастер цеха оказался человеком тертым. Получив в руки автомат, он его моментально разобрал и собрал. Первухин только хмыкнул и спросил, где тот служил. «Так, по гранцам на китайской границе». «Ясно», – ответил майор и в итоге оставил АК-74 Скороходову. «Как улов? Чего такие мокрые?» «Да пришлось выбираться по болотине, озеро там странное, но рыбы наловили». Светлана бросила перед крыльцом два мокрых мешка и перевела дух. Хрущев, чертыхаясь, потащил с Настя в сарай. «Чего это он?» «Да сеть запуталась. С помощью ее и наловили. Что там с этими удочками возиться? Рыбка!» На крыльце тихой сапы возникла злата. Несмотря на выросшие габариты, она стала как-то заметно тише передвигаться. Девушка сунула в один из мешков руку и тут же впилась большими зубами в рыбу, поедая ее прямо с сырой. «Как вкусно! Никогда бы не подумала, что она свежая, вкуснее!» Светлана ошеломленно наблюдала, как подруга Стаса жадно пожирает рыбу прямо с костями. И остановись, мы ее лучше пожарим!» Зачем? В сырой все витамины. И глисты. Злато скрипя сердце, остановилась и выдохнула. Извини, мне постоянно жрать охота, мяса не хватает. Так Стас тебе фасоли сварил, целый котел. Фасолька, это, конечно, вкусно, но все же не мясо. Хочу мясо. Тут в лесу ничего не водится. Забелина чуть не передернула плечами. Такой в этот момент в глазах подруги огонь разгорелся. «Интересно, кто из них двоих сейчас более сумасшедший?» «Кто-то водится, но там стрелять нынче нельзя». «Хорошо». Акулова о чем-то задумалась и отошла. Светлана устроилась около колодца чистить рыбу. Вскоре к ней присоединился Станислав. «Стас, а почему Злату постоянно тянет к мясу? Фасоли ведь много белка, и орешки мы ей все отдали». «Дело не только в белке». Ващинского тяготил этот разговор. Он был откровенно испуган такой скоростью мутации подруги, но боевой вирус, судя по всему, обладал многими странными качествами. Аминокислоты, в частности, валин, лейцин, изолейцин, лизин, еще витамины, да и сам белок легче усваивается и содержит полезные вещества. Понятно. Да ничего не понятно. Скорее всего, Злате приходится полностью менять структуру своих клеток. Она, если можно так выразиться – целиком обновляется». «Ого!» – Светлана задумалась. «Все складывается далеко не так просто». «Ну и представляешь, сколько и нынче требуется энергии. По-моему, она не столько обновляется, сколько разбухает. Наверное, это некий побочный эффект вакцины». Заберина остановилась и бросила рыбину в воду. «Ты думаешь, что она может стать прежней?» «Все может быть». Процесс можно попробовать остановить и заставить пойти вспять. Я же это все придумал, я смогу и изменить». «Ты самонадеянный». «Нет, Света, я лучший». Девушка только хмыкнула в ответ, подхватила два ведерка с рыбой и пошла в дом. Вскоре оттуда потянула ароматом жареной рыбы. Станислав с тоской посмотрел на стремительно темнеющую полосу заката и поежился. Если днем еще было тепло то вечером и ночью откровенно холодно. Они все-таки неумолимо забирались на севера. Но все равно до нужной им точки более 300 километров пути по воде. Все бы ничего для их выносливого катера на воздушной подушке. День пути. Но эти проклятые «но» – на города, озлобленные случившимся и уже вооруженные люди, а также бесконечные толпы нежити – «Созданные человеком монстры, которых не должно было быть в природе. Кто же это сволочь, выпустившая проклятие наружу? Это разве света ненормальная? Нет. Настоящий псих тот, кто отдал преступный приказ. Стасик, пошли есть, я голодная, как тысяча волков». Злата возникла рядом совершенно бесшумно. Она подала руку и подняла друга, как пушинку. Ее силы возрастают чуть ли не ежечасно». Казалось, что после такого страшного ранения и поражения всех органов девушка должна долго восстанавливаться. Но не тут-то было. Ее энергии сегодня даже стало многовато. Злата рубила дрова, таскала их в баню, носила воду, вымыла запыленный за зиму дом, но нисколечко не устала. «Ты как?» «Хорошо, правда, скоро на себя буду не похожа. И мне кажется, что у меня зубы растут, ноют жутко. Стасик!» Девушка уткнулась ему в плечо, она уже стала его выше. «Ты будешь меня любить, когда я стану монстром, обезьяной или крокодилом?» «Такой ты не станешь». «Да, но все равно страшила страшилой. Я становлюсь похожа на бройлера. Кругом мышц, мускулы». «Нет, ты не страшила. Ты возможное будущее человечества. Человек новой эры». Девушка отпрянула от него, ее глаза сверкнули зеленым. Станислав немного покривил душой. Лицо подруги в этот момент совсем не было похоже на человеческое. Лик какого-то давно забытого древнего бога.